«Какой буран!» Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара, и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами в башлыке, За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой мехом наверх козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами. Личико у нее было нежное и лукавое. Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом, «Александра Леонтьевна, принимай гостей!» И, подняв руки, начала раскутывать платок. «Не подходи, не подходи, застужу! Ну и дороги у вас, должна я сказать, прискверные. У самого дома в какие-то кусты заехали!» Это была матушкина приятельница Анна Полосовна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел из-под лобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор, из-под него сейчас же рассыпались светлые золотистые волосы и поцеловала ее. «Лилечка, приехали!» Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь. Виктор и Лиля Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, на супе соглядели друг на друга. — Я тебя помню, — сказал Никита. — Я тебя отлично помню, — сейчас же ответил Виктор. «Ты у нас в Самаре был один раз. Ты еще тогда уткой с яблоками объелся, тебе касторки дали». «Ну, этого что-то не помню». «А я помню». Мальчики помолчали. Виктор нарушно зевнул. Никита сказал пренебрежительно. «У меня учитель, Аркадий Иванович, страшно строгий, задушил учением. Он какую угодно книжку может прочесть полчаса». Виктор усмехнулся. «Я учусь в гимназии во втором классе, вот у нас так строго, меня постоянно без обеда оставляют». «Ну, это что?» — сказал Никита. «Нет, это тебе ничто, хотя я могу тысячу дней ничего не есть». «Эх», — сказал Никита, — «ты пробовал?» «Нет, еще не пробовал, мама не позволяет». Никита зевнул, потянулся. «А я, знаешь, третьего дня Степку Карнаушкина победил». «Это кто, Степка Карнаушкин? «Первый силач. Я ему как дал, он брык, я ему ножик перочинный подарил с четырьмя лезвиями, а он мне свинчатку. Я тебе потом покажу». Никита вылез из постели и не спеша начал одеваться. «А я одной рукой Макарова словарь поднимаю», — дрожащим от досады голосом проговорил Виктор, но было ясно, что он уже сдается. Никита подошел к израстцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, спрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол. «Если быстро-быстро перебирать ногами, можно летать», — сказал он, внимательно поглядев в глаза Виктору. «Ну, это пустяки, у нас в классе многие летают». Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, — где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна. У стола сидела матушка Аркадий Иванович и вчерашняя девочка лет девяти, сестра Виктора Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Аполлосовна гудела басом. — Дайте мне полотенце. Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бан. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки. Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно. «Здравствуйте, мальчик!»